«Посмотрите молочную», — сказал Фрэнк. «Мы прошли в небольшое помещение, которое он пристроил у дальнего конца. И я с восхищением оглядел сверкающий охладитель, безупречно чистые раковины и подойники, сепаратор с аккуратной стопкой фильтров. А знаете, — сказал я, — именно так надо производить молоко». Эти старые грязные лачуги, в которых я смотрю коров чуть ли не каждый день, у меня от них волосы дыбом встают. Фрэнк нагнулся и пустил мощную струю из ближайшего крана. Что верно, то верно. И когда-нибудь всё будет вот как тут, только лучше. А доход фермеров... Только вырастет, ну, проверку на туберкулез они прошли, и лишние четыре пенса за галлон большую разницу составит. Теперь уж я могу взяться за дело по-настоящему. А тогда, подумал я, его уже не остановишь, и он многого достигнет. Казалось, он обладал всем, что нужно, чтобы преуспеть, выбрав тяжелый фермерский труд. Ум, практическая сметка, физическая сила, любовь к земле и животным, способность упрямо делать самую черную работу, когда остальные люди отдыхают. Я был убежден, что эти качества помогут ему преодолеть самую большую преграду на пути к поставленной цели — полное отсутствие оборотного капитала. Фрэнк не был фермером по рождению. Он приехал из Медузбро. где работал на сталелитейном заводе. Он поселился с молодой женой на маленькой дальней ферме в Брансетте меньше, чем год назад. Я очень удивился, узнав, что он родом из города, потому что он был смуглым и жилистым, как типичный уроженец холмов. Да и фамилия у него была йоркширская. Я как-то про это упомянул, и он засмеялся. Мой прадед родом из этих мест, и меня с детства тянуло вернуться сюда. Когда я узнал его поближе, мне удалось восполнить многие подробности его истории, которую он изложил в этой короткой фразе. В детстве он проводил в здешних краях все каникулы, И хотя его отец был мастером на сталелитейном заводе, и он тоже стал литейщиком, магическое очарование Йоркширских холмов было как пение сирен, звучавшее все более властно, пока у него не осталось сил противиться соблазну. В свободное время он нанимался на какую-нибудь ферму, читал о сельском хозяйстве все, что мог найти, и в конце концов оставил прежнюю жизнь арендовав маленькую ферму на верхнем склоне, куда вел каменистый проселок. Дом представлял собой жалкую лачугу. Службы обветшали. На какой доход можно было тут рассчитывать? Да и в любом случае я не слишком верил во внезапное и успешное преображение горожан в фермеров, несмотря на недолговременность собственного моего опыта, я уже успел стать свидетелем нескольких таких попыток, завершившихся крахом. Но Фрэнк Мэтков взялся за дело так, словно ничем другим в жизни не занимался. Чинил обрушившиеся стенки, приводил в порядок пастбище, в пределах своего жиденького бюджета покупал наиболее надежных коров, И никакой растерянности, никакого желания махнуть на все рукой я у него не замечал, ни в пример прочим. Как-то я заговорил об этом с фермером, на склоне лет перебравшимся в Дароуби, и старик усмехнулся. Как хозяйство вести это у человека внутри должно быть? Никакой человек ничего тут не добьется, коли у него в крови этого нет. Ну и пусть ваш парень в городе вырос. Что с того? Есть оно в нем. С материнским молоком сосал. Понимаете? Вот так-то. Возможно, он был прав. Но всосал ли Фрэнк умение вести хозяйство с материнским молоком или приобрел его, сидя над книгами, подрабатывая на фермах, соображая, Во всяком случае, арендованная фермочка стала другой за считанные месяцы.